Глава 44 Торговля прошла в лучших традициях одесского привоза. Чуть дело не дошло до криков «Вас тут не стояло!». Вначале, пока шопинговала сама госпожа Мерша, и ее супруг стоял рядом с открытым кошельком, так все было чинно-благородно. Мерша, высокая сухопарая женщина с блеклым лицом, перемеряла все шляпки. Но именно с голубыми лентами удивительно ей подошла, даже вытянутое ее лицо заметно как бы округлилось и посвежело. Понравились ей кошельки и сумочки из соломки. А кукол она уцепила сразу две, сказала, что дочери и племянницы в подарок. Сервис выбрала один, но большой столовый. Созналась, что сейчас пока на чайные денег не хватит, но я ей, как оптовому покупателю, дала адрес своего поместья, и если она твердо заказывает чайный сервис, то через неделю может приезжать и забирать его. Женщина обрадованно закивала головой. Даже не сомневаюсь, дожмет да она супруга. Женщина в активном шопинге страшная сила. Да она на танке в лобовую пойдет, если они посмеют встать между нею и вожделенной покупкой. Грегор только успевал писать в своем блокноте, вычеркивать позиции в списке товаров, по какой цене продали, записывать в очередь предварительные заказы на посуду. Но я сразу предупреждала, что все заказы самовывозом. Хотят, пусть единолично приезжают, хотят, объединяются для поездки. Сервизов, конечно, не хватило. Повезло первым покупателям. Глядя на госпожу Мершу, и суровые мужчины стали покупать женские безделушки из соломки и кукол дочкам. Даже забавный случай был. В очереди уличили мужика, купившего куклу в том, что у него вообще только сыновья. Он, прижимая покупку к груди, клялся, что покупает игрушку для своей крестницы. Чай и соль тоже получили свою долю внимания покупателей. В процессе торговли успела переговорить с ювелиром насчет резцов. Он обещал поделиться, но не просто так. Он хотел получить вне очереди чайный сервис, который ему не достался. Пришлось пообещать. Отправлю ему заказ вместе с читой градоначальника через неделю. А резцы заберу сегодня. На один шаг к хрустальному производству стало ближе. Но все-таки все когда-нибудь заканчивается, и наша торговля тоже. Разошлись покупатели. Грегор с помощником убирали пустые мешки, коробки, упаковочную солому. Список обычных покупок типа сахара, приправ и того подобного у Грагра был, он все это мог купить и без меня. Один кошель с деньгами он получил, договорились встретиться в таверне. Я немного задержусь у мастера Грехома, нам надо некоторые лекарства обсудить. И отдохну чуток от шума и чаю выпью. Я вспомнила точный состав мази Вишневского и передам рецепт аптекарю. Расскажу для лечения, чего именно она применяется. Со мной остается лидер с повозкой, и Кузя, разумеется. Пока мы с аптекарем обсуждали мазь, я все никак не могла отделаться от ощущения смутно знакомого запаха и все крутила головой, оглядываясь и ища источник запаха. Наконец заметила в дальнем углу перегонный куб и стеклянную емкость с черной маслянистой жидкостью. От нее и шел знакомый запах. Я быстро подошла туда и наклонилась ближе нюхая жидкость. Не может быть! «Это же нефть! Самое настоящая. А с другого края этого аппарата, через трубочку змеевика, капала прозрачная бесцветная жидкость без запаха. «То есть это не бензин?» «Я боялась поверить. Неужели керосин?» Спросила у аптекаря, что это. «О, леди Мэри, вы сразу заметили. Вот новое чудодейственное лекарство пробую». Из гильдии аптекарей рецепт прислали, а горючую черную воду где-то здесь неподалеку добывают. Я точно не знаю, мне привезли по заказу. Слыхал только, что в горной маленькой долине есть небольшое озерко с такой водой. Там ни птицы не живут, ни звери туда не ходят. И не растет там ничего. То есть, в переводе на русский, это саморазливная нефть выход нашла и собирается потихоньку в котловине. Интересно, интересно. Попросила разрешения у мастера Грехома зарисовать этот перегонный куб, принцип работы его как в самогонном аппарате. Хотя я и с самогонным аппаратом не знакома, как-то эта сторона жизни прошла мимо меня. Если получится разделить сырую нефть на фракции прямым нагревом и перегонкой, то будет у меня керосин. А это более прогрессивное освещение, чем свечи, факелы и масляные светильники». Только я вышла из аптеки и пошла к своей повозке, как у крыльца остановилась повозка, запряженная парой взмыленных лошадей, и из нее торопливо вышел отец-настоятель и двинулся в аптеку. Заметив меня, притормозил и пошел ко мне. «Дочь моя, что же вы не посетили скромную обитель нашу? Вот, услышал, что вы вновь в нашем городе, решил тоже заглянуть, поздороваться. А вы не предупредили нас, что будете?» Чертыхаясь в душе, тем не менее, я изобразила Книксон, пару раз наивно-глуповато хлопнула ресничками. Козёл. Ишь, как на дромовщинку торопился. Аж запыхался весь. «Добрый день, святой отец. Благословите. Так обитель ваша по другой дороге из города находится, нам не по пути было. А в мастерской я еще не была, вот только собираюсь наведаться. Вчера вроде бы всех заинтересованных лиц предупредили, а сегодня с утра вас не было». Я и подумала, что вам не интересен наш товар. И еще раз для верности состроила наивную мордашку и хлопнула ресничками. Настоятель аж перекосила с досады на мою наивность и глупость. Ясно, что он и не собирался на оплатную торговлю. Рассчитывал, что я сразу же приеду к нему, и он выберет себе лучше и побольше, мотивируя это как подношение святой церкви. Сейчас. Я в таких случаях ощущаю в себе неистребимую тягу к атеизму но решила подсластить горькую пилюлю разочарования святому отцу. На всякий случай, имея в виду этого жлоба, сделала я еще один такой же набор, как аптекарю, в корзиночке с чаем. «Простите, святой отец, примите от меня маленький презент. В минуты отдыха от забот о пастве своей отпейте чайку из этих милых чашечек и простите нам грехи наши». Настоятель милостиво согласился принять презентик, но мысленно почитывал наверняка, сколько всего нужного он упустил. А меня так и подмывало ляпнуть, и все-то ты в трудах и заботах, святой отец, окипчела. И чтобы не поддаться соблазну, я торопливо откланялась. Список дел у меня на сегодня был большим. Первым на пути моего целеустремленного движения значился ювелир. Как обещал, поделился он со мной резцами. Даже нашел где-то у себя остаток золотой краски и тоже отдал его мне. Еще сказал, что закажет своему мастеру еще резаков, шлифовальный приборчик, и тоже на мою долю. Его заметность не дала любопытства, зачем мне это нужно, но он проявил мужество и сдержался, не спросил. Свой визит в иконописную мастерскую я свела до программы Минимум, купила нужные краски, увидела у отца казначея резаки, упросила пару продать мне. И унеслась оттуда в ускоренном темпе, еще раз встречаться с отцом настоятелем мне совсем не улыбалась. Теперь самое важное на сегодня — надо найти этих нефтяников. Ими оказались двое братьев, живущих в добротном подворье с двумя домами. Их источником доходов как раз и являлась добыча различных редких растений и ингредиентов для аптекаря, шкурок пушных зверьков для скорняка, некоторые древесины для мебельщика и тому подобное. Они сказали, что да, черная горючая вода у них есть, и если мне надо, то они мне ее продадут. Вон две бочки стоят в углу двора. Я сразу же отправила лидера нанимать еще телегу с возчиком для доставки нефти в имение. С нефтью на одной телеге больше ничего не нужно везти, иначе все провоняет нефтью. Пока Лидар занимался наймом, я проводила разговорную разведку с братьями, опять уповая на свой легкомысленный облик. Постепенно братья разговорились и сообщили, что Озерцо — это недалеко, в маленькой горной долинке. Там не живут птицы, Не ходят животные и не растет ничего. Земли в этой долинке принадлежат давно уже заброшенному поместью, но, по слухам, там недавно появилась хозяйка. Как бы она не закрыла доступ на свои земли. Я едва сдержала возмущенный вопль. Это же, получается, мои земли. А я ни сном, ни духом. Нет, точно надо будет экспедицию засылать. И охотников-старожилов расспросить. Не может быть, чтобы они не ведали про это. Прибыл лидер с телегой, мужики с хеканьем и натугой погрузили бочки с нефтью и отправили телегу с на постоялый двор для хранения. Вот теперь можно и по лавкам двинуть. Ну, что сказать, шопинг удался. Вначале я зашла к местной портнихе узнать насчет лоскутков. Таковые нашлись, и я купила их целый мешок. Добавочно несколько рулонов разных тканей, повседневное шитье никто не отменял, а ткани из кладовой дороги для домашнего платья. Затем нашла лавку, где продавались книги. Нашла там что-то вроде нашего букваря, но все такое однотонное, с невыразительными картинками, что я купила одну и несколько больших листов пергамента. Я их разрежу, сошью, а Иннис нарисует разные картинки. Раскрашивать их будем вместе с Уилли. Эх, где разные книжки с яркими картинками и множество раскрасок из моего мира? Купила еще грифелей, детей в замке прибавилось ведь. Жаль, что нет разноцветных карандашей. И как их сделать, вот это мне неизвестно совершенно. Может, акварельные краски из имеющихся у меня пигментов сделать? Но и этого я не знаю. Но попробовать ведь можно? Купив по лавкам все, что я хотела, двинулись наши компании на рынок. «Кузя по-прежнему был моим сейфом. На рынке встретились с забоченным Грегором. Он доложил, что по списку все приобрел, а сверх того купил овса в мешках целую телегу. Увидев мои вытрощенные глаза, пояснил, «Так, леди Мэри, лошадки, они же не только сеном питаются, им и мой овес нужен. У нас нынче нет своего, придется еще пару раз здесь закупать. И еще вот что я думаю». «Хотя вы, леди Мэри, против были, но надо нам для себя какую-никакую живность купить. А то эти селянки того и гляди обдурить норовят. То молоко кислое, то творог старый, то еще что. А свое всегда надежнее. Хлеб у нас есть и загон, подлатаем немного, зиму и переживем. А скотника наймем». Я махнула рукой. «Надо так надо. Делай, как знаешь. Я тут тебе не советчик, в этом я ничего не понимаю». «Сам разбираться будешь. Денег я тебе добавлю, сколько там тебе надо». «Ой, смотри, что там народ столпился. Пойдем посмотрим». И действительно, в углу возле прилавка толпилась кучка людей, что-то там высматривающих. Я шустро ввинтилась в толпу, благо фигура позволяла. Грегору с его габаритами приходилось уже протискиваться следом за мной. За прилавком сидел с грустным видом купец, а перед ним... Лежал грудами наваленный разный товар вперемешку. Там были и ткани в рулонах, дорогих по виду матки кружев, большие пасмы различных разноцветных ниток, готовые одежды, различные бусы, украшения, расчески, гребни, маленькие зеркальца. Но виду всего, кроме украшений и расчесок, был печальный. Все смятое, в пятнах, что-то стояло коробом от морской соли, Некоторые кружева вместо белоснежных были от светло-желтого до насыщенно-коричневого цвета. Я догадалась, что это и был купец пострадавшего корабля. А кружева, скорее всего, пострадала от погибшего чая. Попросту искупались в заварке. Купец пытался выручить хоть что-то за свой товар. Женщины покупали украшения, с ними ничего не случилось, гребни и расчески. Правда, на некоторых зеркальцах кое-где пострадала амальгама, но не сильно. Тряпки никто брать не хотел. А я решила взять. Где-то на кукольные наряды, где-то на мешочки под чай, а где-то и платье можно сделать из разных тканей. И нитки тоже нужны. Я предложила купцу забрать все оптом, но весьма недорого. Мужик не слишком охотно, но согласился. И жаба давила, но и желание хоть что-то выручить тоже присутствовало. Я уже рассчиталась, когда чуть в сторонке увидела в небольшом котелке знакомую белую крупу. «Рис! Уважаемый, это тоже ты продаешь?» Купец горестно вздохнул. «Да, продаю. Смотрю, все эти узкоглазые едят эту крупу, только палки эти их мелькают. Вот я и взял, дурак, аж три мешка. А потом сам попробовал. Гадость! Как они едят ее только! А ничего не сделать, купил уже. И ведь все почти испортилось, а эта зараза белая у меня в каюте лежала и вся целая». Только вот не берет никто, не знают, что с ней делать. Я хмыкнула. Конечно, ты, небось, у китайцев пробовал без соли, масла и других приправ. Но говорить ничего не стало. Наоборот, с видом благодетельница сказала. Ну, хорошо, возьму я у тебя и эту крупу. Только недорого, куда-нибудь уж пристрою. Ура-ура, у нас будет плов, рисовая каша молочная и запеканка. «Да даже просто рисовая каша с маслом. Вкуснота!» «В общем, нагрузили мы повозку лидера под самый верх. Мне там больше места нет, придется ехать верхом домой». Грегор, когда уже отошли от прилавка, тихо сказал, «Леди Мэри, а вы ведь обжулили купца? Вы явно знаете, что с этой крупой делать. Да и остальной товар вы не по доброте душевной купили. Точно применение найдете». Я только улыбалась загадочно. Кто ж им виноват, что они не знают про рис?